Глава 19. Тейт. Год спустя. Тебе нужно расслабиться, вношала Паша, стоявшая рядом со мной. Это его последняя гонка, перестань зря беспокоиться. Вытянув шею и нервно теребя руки, я увидел Аджарда, маневрировавшего по извилистому треку. Мне было ненавистно то, как низко его байк наклонялся к земле на поворотах. Не могу.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 парни взревели, вкинув руки и дав друг другу пять. Я положила одну ладонь на сердце, а другую на живот. От беспокойства всё тело ныло. Гонка завершилась, толпа ликовала. С улыбкой я наблюдала, как Джарет, игнорируя всех, кто пытался заговорить с ним, подбежал ко мне и подхватил на руки, бросив свой шлем на землю. "Видишь, я всегда осторожен".